23 ноября 1993 года. Встал в 9.30, потащился к королеве, выпить студенческой столовой кофе. Примечание. Имеется в виду Кембриджский Куинс Колледж. Конец примечания. Королева горестно написала, что я многое сделал для дебата в Кембриджском союзе, но не сделал чего-то там для БАЦ, в котором просила меня появиться. Примечание. БАЦ. Театральный клуб Куинс Колледжа. Конец примечания. Кучка ее друзей-первокурсников стояли вокруг меня с вытаращенными глазами, пока я притворялся веселым и забавным. Странная публика. Все такие до скрипа, чистенькие. Некурящие, ясноглазые и как один ходят на лекции. Удрав в 10.30, устремился в Лондон. Приехал к полудню. Хью уже ждал меня. Писали до вечера. Потом отправился на такси в Лут, или лондонские студии, как они себя теперь называют, чтобы сняться в этой их остановке на Рождество. «О боже, боже, боже, боже!» «Идея жуткая, и зачем я с ней связался?» Пришлось одеться с Сантой и на ходу придумывать реплики без репетиции. «Плохо отрепетированный кошмар». «Абсолютно безнадежно». «Лиа де Лария восхитительно в роли лесбиянки». «Но в остальном полный мрак». Хороший австралиец, произносящий тронную речь. Квентина Крис поснимали в Нью-Йорке. Мартина Навратилова просто позвонила, чтобы сказать Здрасьте. Саймон Каллоу и Энтон Шер проделали нечто странное. А затем под самый конец появился я, и был ужасен. Правда, лицо мое полностью скрывала борода. Стало быть, никто все равно не поймет, кто я к чертям собачим такой». «Я пал духом и был очень-очень плох». «Иисусе, как противно!» Рванул оттуда в Грауча, чтобы прийти в себя. Столкнулся с Тимом Ротом. «Это ж надо!» «Видеть его очень приятно. Он снимается тут в чем-то». Задержался в клубе, чтобы поболтать с ним и его новой женой. Появились Дон Бойд и Хиллари, а с ними Руфус Сьюэл, и я смог поздравить его с великолепной игрой в Аркадии. Похоже, хороший малый, причудливо красивый. Поиграл немного в Перудо и в час тридцать ушел. Сильно пьяный молодой человек в коротком пальто все подсаживался слишком близко ко мне. В конце концов выяснилось, что он — редактор журнала «Санди Таймс» или еще чего-то такого. А тут еще режиссер Роджер Помпфри раз за разом пытался выпросить у меня кокс, что мне совсем не нравилось. Сбежав, испытал облегчение. Когда уходил, Грег с канала 4, фамилию не помню, сказал мне, что написав в спектейторе о двух геях в нынешнем кабинете министров, А затем, повторив это у Клайва Андерсона, я открыл ящик Пандоры. Джон Джунор опубликовал в Mail on Sunday статью, в которой спрашивает, «Почему мне не хватило духу назвать их по именам?» «То есть самую-то суть моих доводов он проигнорировал?» «А состояла она в том, чтобы обвинить их не в преступлении» а в ханжестве, с которым они упорно объясняют нам, как следует жить, исповедуя глубинные ценности, и возглашают свое «назад к основам». А «Стандарт» напечатала статью, в которой указывается, что Рори Бремнер показал скетч, где он изображает Джона Мейджера, произносящего «Портилло Лилли». «Не думайте, что я не знаю, чем вы занимаетесь за моей спиной». «Примечание». А они, как выяснилось, и геями-то не были. Это так, к сведению. Конец примечания. Вернувшись домой, написал сэру Джону Джунару письмецо. Но отправлять его, скорее всего, не стану. Какой смысл? Среда. 24 ноября 1993 года. День тихих достижений. Хо! Черт дери, хо-хо! Начал с озвучки. Реклама процессоров Intel. Зашел в Фортнумс, чтобы купить сестре Джо подарок на день рождения, который послезавтра. Потом завернул в Берри Браззэс энд заказать вино на Рождество. Застал там Саймона Берри, мы приятно поболтали. Заказал нечто великолепное. Домой вернулся к Ленчу. Хью запаздывал. У него показ для прессы сериала «Все или ничего». Он там харизматичен, как всегда, но сценарий нравится мне не очень. Когда-нибудь Хью получит хороший материал, и явится нам как Джеймс Бонд или еще кто-то и станет мировой звездой. У него есть все необходимые для звезды качества, коих мне явно не достает». «Надеюсь, что когда придет этот день, никто не подумает, будто я ему завидую». Он появился только в 4.30. Мы сочинительствовали в течение часа. Потом Хью утек, найдя, впрочем, время переговорить со мной, как мужчина с мужчиной, об анонимных холостяках. Изложил свое мнение так деликатно, как мог. «Стивен», — сказал он, — «ты уверен, что хочешь иметь к этому отношение?» И едва эти слова слетели с его губ. Господи, как он мудр, этот парень! Я понял, что Хью прав. В тайне, в глубине души. Я даже тебе не признавался в этом, душечка дорогой. Я чувствовал, что, а, сценарий вздор, и решительно ничто спасти его не сможет, и, б, что Робин Гарди вовсе не тот человек, рядом с которым я могу уютно провести месяцы и месяцы. Хью сказал... Ты был слишком скромен и слишком польщен, чтобы понять. Он попросил тебя поставить фильм просто потому, что это позволит ему собрать деньги на съемки. Следует сознавать это и браться только за, так сказать, правильные проекты, и уж тем более не из одной благодарности человеку, которому хочется привлечь тебя к этому. Тяжелый разговор, сло. Однако она чудо пообещала позвонить ему и вытянуть меня из этой трясины. Перезвонила час спустя и сказала, что ей это удалось. Правда, он сильно расстроился и рассердился. Да уж, скальпелем лучше было орудовать в начале подобных проектов. Но почему я такая жопа? Хью сказал, «Хочешь поставить фильм, напиши его сам. Пусть он будет таким личным и чудесным, как хочется тебе». Если идея окажется хотя бы наполовину достойной, деньги найдутся. Не забывай, твое имя кое-что значит. И это подвигло меня принять решение. Впредь я буду осторожен с проектами других. Пора бы уже, Стивен. Хью скакал в 5.30, и я провозился до восьми с чем-то. Потом поехал на своей машине в Баттерси. Он зорт клэпем где живут Иоанн Хислоп и его жена Виктория. Тихая бет от Примечание. Втроем. Французской. Конец примечания. Странно и утешительно буржуазный дом. Примерно как у Дэна Паттерсона. Модные обои с нанесенным по трафарету рисунком. Слишком, возможно, опрятное, якобы антикварное кресло. Книг никаких не увидел, как не почувствовал и жизни, беспорядка, размаха. Странно сравнивать это жилище с увлекательно дезорганизованным кабинетом Иэна в частном Сагледатэе, особенно помня, какие Иэн и Тори литературные люди. Впрочем, обед чудесный. Думаю, Иэн человек порядочный, но ненадежный. По-моему, он должен понимать разницу между приватным обедом и перемыванием чужих костей. Я по какой-то причине помалкивал о том, что знаком с Тристаном Гаррол Джонсоном, и рассказывал о возрасте согласия, о встрече с Кеном Кларки и так далее. Надеюсь, он этого не напечатает, иначе я почувствую себя полной жопой. Домой вернулся около двенадцати. Кроссворды, кокс, кровать идиот. Четверг, 25 ноября 1993 года. Простой отданный сочинительству день. Хью пришел в обычное время, а затем болтовня, истерический хохот и попытки вытянуть из себя скетч. Вечером отправился в Граучу, играл в покер, выиграл кучу денег, вынюхал кучу кокса. Присутствовали Рори Макград, Гриф, Кит Аллен, обычные подозреваемые, лег в три, дважды проклятый сукин сын, смотрел записи партийной рекламы лейбористов, показанной в 9 и в 10. Мне в моем затуманенном состоянии они показались хорошими. Пятница. 26 ноября 1993 года. Мы с Хью немножко поработали. А потом понеслись в Холланд-парк, чтобы позавтракать с Дэвидом Лиддиментом в новом ресторане Джоаллена и Орсо, названном Уорсино. Лиддимент – преемник Джима Мойра на посту главы развлекательного отдела BBC. Примечание. Это не Вик Ривз. Конец примечания. Высокий, худой, в очках, с манчестерским выговором. На самый первый взгляд кажется дико необщительным. Потом обнаруживается застенчивость самого достойного толка. Думаю, хорошо, что мы с ним познакомились. И Харч был приличный. Я вернулся домой. Хью отправился на студию для перезаписи. Очередная работа над рекламой Cellnet. В 7.30 прошелся до парижских студий, чтобы записать пару эпизодов «Минуточки». По-моему, получилось толково. Играл против Питера Джонса и Пола Мертона. У первого был гостем Пит Маккарти, у второго Джен Рейвенс. Примечание. Пит Маккарти. Комедиант и писатель, к сожалению, отнятый у нас раком в 2004 году. Джен Рейвенс. Кембриджская подруга. Оставила в 1981 году подпольные записи. «Шоу огней рампы». Ее голос звучал в вылитом портрете, а после она блистала в «Связанных насмерть». Конец примечания. Джен блеснула, изображая дур с глупыми голосами и мнениями. Мертон и Джонс были по обыкновению роскошны. «Я был таким, как всегда, полагаю. Многого это не стоит». Но в обеих играх я победил. Оттуда побежал буквально в Ле Каприс обедать с клизами Мэрилин Лаунз и Лорис с Биллом Голдманом. Примечание. Мэрилин Лаунз, известная более как Мэрилин Клоуз, чрезвычайно интеллигентная и совершенно очаровательная, она вышла замуж за Виктора Лаунза, американца, управляющего британским плейбоем. Конец примечания. Обещал покончить с записью около 8.30, а попал туда в 9.45. Впрочем, все были в хорошем настроении и радовались возможности использовать меня как мишень для дружеских надругательств. Билл Голдман по обыкновению рассыпал советы о том, как преуспеть в киношном деле. Хорошо бы ему «хуэвос» оторвать. Примечание «хуэвос» — «яйца». Конец примечания. Потрепались до 12 Правда, закончилось все на кислой ноте. На улице у ресторана собрались папарацци. Хью хватило ума смыться через кухню. Я же попер на пролом и вынудил сделать то же Джона К. Суббота, 27 ноября 1993 года. Большую часть дня радостно просидел дома. Вышел в семь. Чтобы поехать на такси в Хаммерсмит. Бен Элтон в Аполло сначала увидел его за сценой. Фил МакИнтайр организовал там бесплатный бар. Примечание Фил МакИнтайр, Стародавний менеджер Бена. Все еще, что называется, на посту. Конец примечания. Множество милейших людей. М. С Кеном. Хью. Эйт с Дженни, Боб Мортимер, Рик Мейол, кого только не было. Бен в потрясающей форме. Господи, эти козлы из прессы, рассуждающие о Бене, как о квинтэссенции всего комедийного зла. Они и малейшего понятия о нем не имеют. Попросту не имеют. Мало того, что он один из мягчайших, добрейших миляк на свете. Он также забавнее и умнее, чем они вообще могут себе представить. Прием после его выступления был попросту абсурдным. Автор этих строк выпил слишком много водки и вынюхал слишком много боливийского походного порошка. В какой-то миг Ха пожелал получить дорожку, и я нарубил ему одну в сортире. Игрек тоже обойтись без нее не способен. Ушел в два, народ еще гулял вовсю». Воскресенье, 28 ноября 1993 года. Воскресные газеты, кофе. Норман Фаулер консультируется со своими адвокатами после того, как в партийной рекламе лейбористов было сказано, что он, приватизировав национальную грузовую, стал членом правления новой компании. Они не упомянули о том, что между этими событиями прошло 9 лет, Жалуется он, и, возможно, жалуется справедливо. О боже, боже, боже, мне слегка жаль его, потому что он один из немногих членов кабинета Тэтчер, которые мне по-настоящему нравятся. Эпидемия СПИДа свалилась ему на голову, когда он был министром здравоохранения, и давно уже уйдя в отставку, он продолжает работать в этом секторе и привлекать к своей работе все новых людей, хотя никаких... Кроме собственной порядочности, причин у него для этого нет. К Клизам на свадьбу сына Алисы Фей. Встретил многих из тех, с кем плавал по Нилу. Питера Кука, Билла Голдмана, Иэна и Мо Джонстоун, Томаша Старжевский и так далее, и так далее. Свадьба прошла хорошо, хотя в парковом гроте было холодновато. Хорошая еда и вино. Потом я по просьбе Алисы Фей произнес небольшую речь. Потом поиграл в Перудо с Питером К. Томашем, Мартином и Брайаном Кингом. Билл Голдман обещал зайти ко мне в восемь, посмотреть мой компьютер, что и сделал. Он только что купил мак и хотел понять, как тот работает. Билл не из тех, кого зовут технофилами. Однако он положенным образом ахал и охал, пока я показывал ему, что умеет делать мак». Потом мы потопали в Ле Каприс, поужинать. Я все еще протираю глаза и щеплю сам себя, стараясь поверить, что знаком с человеком, который сочинил Буча Кэссиди и Марафонса и так сильно вдохновил меня своими приключениями киношного ремесленника. Понедельник, 29 ноября 1993 года. День проработал с Хью. Правда, около двенадцати нас сбила с пути Эмма Томпсон, явившаяся с просьбой спасти ее погибшие труды. Она писала на Маке сценарий «Разума и чувств», используя для этого так называемый «беловой экземпляр». Каким-то образом все у нее сбилось. Текст она сохранила, но утратила форматирование и так далее. Мне удалось привести все в божеский вид. Однако дефрагментация и прочее отняли очень-очень много времени. Ей очень хочется, чтобы полковника Бренда сыграл Хью. И столь же, как я понимаю, сильно, чтобы меня в этом фильме не было. ох, ох, ох. она совершенно права. Тут и сомневаться нечего. К шести отправился в галерею Крис Битлз. Они устроили что-то вроде приема с продажей иллюстраций в пользу национального общества предотвращения жестокости по отношению к детям. Присутствовали обычные подозреваемые: Клис, Терри Джонс, Терри Гиллиам, Лорд Арчер, Фрэнк Торнтон Ну ладно, он к обычным подозреваемым не относится. И многие другие. Примечание: Терри Джонс и Терри Гиллиам. Участники Монти Пайтон, если для Джонса Монти Пайтон, наверное, остались пиком творчества, то Гиллиам, перебравшись в так называемое большое кино, является сейчас одним из самых значительных режиссеров. Фрэнк Торнтон, бессмертный капитан Пикок, из «Вас уже обслужили», разумеется. Конец примечания. Провел там недолгое время, подписывая футболки, а затем оба Терри уговорили меня пойти куда-нибудь покормиться. Мы выбрали Граучо. Надрался, выпив много вина. Терри ушли, я остался и еще пуще нарезался с грифом и Хелен Миррен. Дома в час. Примечание. Хелен Миррен. Хелен Лидия Миронов. Родилась в 1945 году. Британская актриса с русскими корнями. Известность ей принесли в 1960-х годах роли в шекспировских постановках. В кино снималась у выдающихся режиссеров. Критики ее прозвали «секс-символом для интеллектуалов». Конец примечания.